удивительная штука система продолжал рассуждать лофоренко она равнодушно смотрит на тебя как бы со стороны когда ты в ущерб здоровью и благополучию семьи не считаешься со временем полностью отдаешь все силы в ее распоряжении во имя истины и общего блага но приходит час инвес для того чтобы получить от нее хотя бы процент от вложенного в Незаслуженно получаешь шпинка под зад да еще и оболганный напоследок. Именно с помощью этих методов система и выучила подчиненных благодарно улыбаться министру, когда пальцы дверью защемляют. Залевского передерну, он встал и отошел к окну. Ему было не в моготу молчать, хотелось поддержать коллегу, добавить к сказанному еще несколько существенных деталей, которые не давали ему покоя. «Высказать их значит не только подставить себя, но и все дело, ради которого жил все эти годы. Да кому их выскажешь, кто поможет?» «Я попрошу вас, Алексей Михайлович, — продолжал Лафаренко, — подпишите мой рапорт без раздумий. Каждая минута моего пребывания здесь будет только отнимать здоровье». «Не торопись», — сказал Залевский и вернулся к столу. Сергей Игоревич Жухлядев уходит на заслуженный отдых. Вчера в Бресте на пограничном пункте «Варшавский мост», где проходила передача поляками двух белорусских рэкетиров, Я разговаривал с ним он между прочим видит тебя своим преемником я тоже не против а министр для назначения на эту должность авторитета министра маловато здесь немаловажную роль играет и внешнеполитическое ведомство а у нас там хорошие тылы так что не советую тебе подавать рапорт возьми его на память и не переживай так вот Лафаренко вышел из здания МВД, плюхнулся на заднее сиденье служебной машины. За всю прожитую жизнь он никогда не испытывал такой неуверенности в завтрашнем дне, как теперь. Чувство подвешенного состояния до вилла не давало покоя. «А может, настоять на своем, отказаться от предложения?» — думал он. «Жухлядев меня поймет, да и Залевский тоже». Но с другой стороны я покажусь труам испугавшимся зайцем. Надо, наверное, соглашаться, не подставлять их. Лафоренко опустил окно, вдохнул свежего воздуха. Впереди мелькали машины, дома, пешеходы с озабоченными лицами. Грус, в который висел на душе эти дни начал постепенно исчезать. Неожиданно в эфире «Гаишные волны» он услышал переговоры инспекторов, сопровождавших какого-то высокого чиновника. Водитель спрашивал у ведущего, куда сначала едем, в Гон или Дон? «Гон – гараж особого назначения, Дон – дом особого назначения. Туда и сюда», – ответил второй. «Вот они, парадоксы жизни», – усмехнулся Лафаренко. Апрель последнего года двадцатого столетия был теплым. Яркое весеннее солнце согревало воздух, растапливало последние почерневшие островки снега среди вспаханной земли в низинах болот и землях. придорожных кустах мелькавших в окне автобусы курсирующего между минском и гомелем во время очередного отпуска Нила уехал в деревню где у каатиных родителей был дом их дружба переросла в настоящую любовь и девушка пригласила его на семейный праздник ее отцу владимиру николаевичу лофоренко которого когда-то его тетя просила помочь устроить на службу в милицию исполнилось 50 лет в По всем дорожным приметам о которых рассказала ему катя автобус подъезжал именно к той остановке на краю деревни алексей издали увидел катерину не сводил с нее взгляда пока машина не затороззила он первым спрыгнулся со ступенек и тут же обнял бросившуюся к нему навстречу девушку и закружил в объятиях не обращая внимания на пассажиров автобуса и сельчан старушки в качали головами и перешептывались. вроде бы это дочка Володила Форенко. Когда ехал спросила катя, не заблудился. Алексей обнял ее за плечо, притянул к себе. Шутница то у меня ответил он. Это хорошо. Шутка жить помогает. Сейчас я тебя познакомлю с сестренкой и ее парнем. Его родители здесь живут, наши соседи. катерина свернула во двор кирпичного дома на дверях вераннда висел замок девушка остановилась оглянулась по сторонам они наверное в саду я сейчас посмотрю сказала она и побежала за угол дома Нилов поставил сумку на крыльцолокотился забор присадники на клумбе зеленели тюльпаны в За домом послышались голоса Нилов оглянулся навстречу ему нежно обнимая катю шел хорошо знакомый ему водитель фирмы автосалон лис и компания алексей замер значит он совсем не случайно видел катю в машине инспектор нилов удивился ермоленко увидел его возле палисадника вот уж пути неисповедимы здравствуйте чем обязан ты «Здравствуйте!» волнуясь, глядя то на Леонида, то на Катерину, ответил Алексей. «Вы тот самый Гапоненко? Тот да не тот? Я и вижу, что вы не тот. Катя, ты что, смеешься надо мной? Какая Катя? Это же Ольга!» «Что, решили вместе меня разыграть?» — раздраженно спросил Нилов. «Не получится». Девушка молча улыбалась. Вдруг из-за угла дома вышла вторая. копия, стоявшая перед ним. Нилов, глядя то на одну, то на другую, начал понимать, в чем тут дело. Катя, не скрывая радости от удавшегося розыгрыша, прыгала на месте. Смеялась и Оля. Двойняшки перегнулись между собой, и все четверо расхохотались. Те натянутые служебные отношения, постоянно преследовавшие Леонида и Алексея, сразу ослабли. девушки смеясь повели их к воротам соседнего дома где их уже поджидали родители они поздоровались с гостями представились меня зовут владимир николаевич сказал лафоренко это моя жена галина михайловна с девчатами вы дружите а сами знакомы ли он посмотрел на ермоленко с нилым еще как знакомы владимир николаевич сказал ермоленко помните «Я как-то говорил вам, что нам может помешать инспектор ГАИ». «Конечно, помню», — ответил тот. «Так вот», — Ермоленко показал рукой на Алексея. «Это и есть инспектор Нилов». Алексей глянул на Ермоленко. А это, Владимир Николаевич, злостный нарушитель правил дорожного движения Леонид Гапоненко. Совсем недавно он чуть было не угодил под пулю дуру. Кстати, ваши ребята, кажется, его и увезли в Кутузку. «Точно было такое», — согласился Лафаренко. Леонид тогда участвовал в спецоперации, играл роль водителя фирмы «Автосалон Лис» и компания. «Теперь все понимаешь?» «Да», — неловко ответил Нилов. моленко лафоренко посмотрел на леонида это его настоящая фамилия старший лейтенант милиции инспектор центрального аппарата комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией леонид неловко переступил с ноги на ногу видно что-то хотел добавить но стеснялся наконец отложился сказал я может владимир николаевич вернусь меж рай отдел и Надо побольше набраться оперативного опыта. Меже рай отделелеонид больше наберешься Лени. а ты алексей, он глянул на Нилово слышал тоже собираешься учиться. Да владимир Николаевич, через два месяца экзамены на юрфаке. Тоже молодец лофарененко потряс его за плечо, значит милицейская система крепнет. «Скорее буксует», — ответил Нилов. «Она вновь обезглавлена. Министра освободили от должности». «Как? Когда?» — удивился Лафаренко. «Неужели финишировал артист?» «Сегодня утром объявили по радио. Галина Михайловна, не склонная слушать деловой мужской разговор, нетерпеливо поглядывала на мужа. Тот понял, заволновался». что мы стоим на дворе мать приглашай гостей в дом С радостью засмеялась она только с одним улоема что в доме о работе ни слова То о женщинах пообещал лоопаренко и пропустил гостей в дом. сам же обняв галину Михайловну за плечи, чмокнул ее в щеку уа его пела.